Закон природы. У всех религий, о которых мы до сих пор говорили, есть одна общая черта. Это вера в богов и других сверхъестественных существ. Для жителя Запада, привычного к монотеистическим и политеистическим религиям, это само собой разумеется. Однако в действительности история религии не сводится к судьбам богов. В первом тысячелетии до нашей эры В Евразии начали распространяться религии совершенно иного толка: Джайнизм и буддизм в Индии, даосизм и конфуцианство в Китае, стоицизм, кинизм и пикуриизм в Средиземноморском бассейне. Все эти учения обходились без богов. Эти религии утверждали, что сверхчеловеческий порядок, который управляет миром, порожден не божественной волей или капризом. а законами природы. Некоторые из этих натуральных религий допускали и существование богов, но боги подчинялись законам природы наравне с людьми, животными и растениями. Богам отводилась ниша в биосистеме, подобно слонам и дикобразам, и влиять на законы природы они могли не больше, чем слоны. Ярчайший образец такого мировоззрения — буддизм. который и поныне остается одной из главных религий мира. Центральная роль в буддизме отведена не Богу, а человеку по имени Сидхартха Гаутама. Согласно буддийской традиции, Гаутама, родившийся около 500 года до н.э., был принцем небольшого Гималайского королевства. Юного принца глубоко поразили неизбывные человеческие страдания. Повсюду он видел, как мужчины и женщины, дети и старики не только страдают из-за стихийных бедствий, войны, болезней, но и терзаются тревогой, разочарованием, недовольством. Все это казалось неизбежной участью человека. Люди стремились к богатству и власти, приобретали знания и имущество, рожали сыновей и дочерей, строили дома и дворцы, но никакие успехи не давали им удовлетворения. Живущие в бедности мечтали о богатстве. Нажил миллион – хочу два миллиона, нажил два – подавай десять, даже богатые и знаменитые не умеют радоваться жизни. Их терзают бесчисленные заботы и тревоги, пока болезнь, старость и смерть не положат всему этому конец. И тогда все, что человек успел нажить, исчезнет, как дым. Жизнь — бессмысленные крысиные гонки. Что же делать и как спастись? В двадцать девять лет Гутама тайком ночью покинул дворец, расстался и с семьей, с богатством, и отправился скитаться по свету в поисках выхода из замкнутого круга человеческих страданий. Он побывал во многих ашрамах, сидел у ног гуру, пробовал различные методики, но ни одна не могла освободить его до конца, всегда оставался привкус неудовлетворенности. Гаутама не сдавался. Он решил самостоятельно вникнуть в природу страдания и найти путь полного освобождения. Шесть лет он медитировал о сути, причинах и возможности исцеления человеческих мук. В итоге он пришел к выводу, что страдание порождено не злым роком, не социальной несправедливостью и неприхотью богов. Источник страдания – определенные модели поведения, заложенные в голове. Гаутама постиг, что сознание человека практически на любой опыт отвечает новым желаниям, а желание порождает неудовлетворенность. Если ощущение приятное, сознание хочет еще, оно требует, чтобы удовольствие не прекращалось, а усиливалось. Если же ощущение неприятное, сознание стремится избавиться от того, что ему досаждает. В итоге Сознание никогда не удовлетворено, всегда пребывает в беспокойстве. Это вполне очевидно, когда мы переживаем что-то неприятное, например, боль. Пока боль не уляжется, мы тревожимся и всячески пытаемся избавиться от нее. Однако и удовольствие не дает нам покоя. Мы либо страшимся, что оно вот-вот закончится, либо мечтаем о большем. Люди годами ищут любовь, и почти никто не радуется, найдя. Одни тут же начинают опасаться, что объект любви их покинет, другие, напротив, жалеют, что продешевили, можно было бы найти получше. Есть и такие, что беспокоятся по обоим поводам. Великие боги могут не спаслать дождь, социальные институты обеспечат правосудие и здравоохранение, счастливый случай превратит бедняка в миллионера, но сложившиеся в сознании стереотипы не меняются. а потому и величайшие цари живут в страхе, все прикидывая, как бы избежать страданий и скорби, как бы ухватить в этой гонке еще больше счастья. Гаутама нашел способ разорвать порочный круг. Если научиться принимать вещи, как они есть, страдания исчезнет. Если вы почувствуете печаль, но не станете желать поскорее от нее избавиться, то печаль... Останется, но страдать от нее вы не будете. Напротив, вы обретете в ней сокровища. И если, почувствовав радость, вы не поспешите сделать что-нибудь, чтобы усилить эту радость или продлить, то будете радоваться, не теряя душевного покоя. Но как убедить сознание принимать и дурное, и хорошее без пытки с желанием? Принимать боль как боль, радость как радость, печаль как печаль, Гаутама разработал технику медитации, тренировки сознания, принимать реальность как есть, без переживаний. Эти практики помогают человеку полностью сосредоточиться на вопросе, что я сейчас испытываю, а не на вопросе, что бы я хотел сейчас чувствовать. Такого состояния достигнуть нелегко, но не невозможно. Чтобы помочь людям сосредоточиться на актуальном опыте без переживаний и фантазий, Гаутама положил в основу медитационной техники набор этических постулатов. Он велел своим последователям избегать убийств, распутства и воровства, потому что такие поступки пробуждают нечистые страсти. к власти, сексуальному наслаждению, богатству и так далее. Когда же огонь страстей полностью погаснет, наступит состояние полной удовлетворенности и блаженства, нирвана, буквальное значение этого слова, угасание огня. Достигшие нирваны полностью избавлены от страдания. Неприятности и боль им еще грозят, но этот опыт не сделает их несчастными. Кто ничего не желает, тот и не терпит страданий. Согласно буддийской традиции, сам Гаутама достиг нирваны и полностью освободился от страдания. С этого момента он прославляется как Будда, просветленный. Остаток жизни Будда провел, разъясняя ученикам свои открытия и стараясь освободить всех людей от страданий. Суть своего учения он свел к одному закону – страдание возникает из страстей. Чтобы полностью освободиться от страдания, нужно перестать желать. Освободиться же от желаний можно лишь научив свое сознание воспринимать реальность, как она есть. Этот закон, закон Дхармы, буддисты считают универсальным принципом Вселенной. Утверждение «страдание рождается из желаний» верно всегда и везде, как в современной физике всегда и везде – Верно уравнение Е e равно МЦ квадрат. Буддисты – приверженцы этого закона. Он для них – средоточие всех правил и действий. Боги же в их глазах не имеют особого значения. Первый принцип монотеизма гласит «Бог существует, чего он требует от меня». Первый принцип буддизма формулируется иначе. «Существует страдание. Как избавиться от него?» Буддизм не отрицает существование богов. Есть высшие сущности, дарующие дождь или победу, но они никак не влияют на закон природы. Счастье и страдания – плоды неизменного закона природы, который действует совершенно независимо от богов. Если дух человека освобожден от желаний, никто из богов не сумеет сделать этого человека несчастным, и наоборот, как только в душу проникает желание, все боги вселенной не спасут такого человека от страданий. Но как монотеистические религии не могли избавиться от следов политеизма, так и древние религии природного закона сохраняли культ богов. Буддизм... признает существование богов и оставляет за ними способность даровать дождь или победу. Высшей целью для человека это учение ставит полное освобождение от страдания и не советует искать промежуточных решений вроде экономического благосостояния или политической власти. Тем не менее 99,99% ,99 буддистов, не достигают нирваны, и даже если надеются достичь ее в будущем рождении, нынешнюю жизнь кладут на мирские дела. Соответственно, они вынуждены часто обращаться к различным богам – индуистским в Индии, бон в Тибете, синтоистским в Японии. Более того, со временем буддистские секты создали собственные пантеоны Будд и Бодхисаттв. Это и люди, и нечеловеческие существа, которые могли получить освобождение от страдания, но отказались от этой привилегии из сочувствия и продолжают помогать бесчисленным существам, все еще запертым в беличьем колесе страданий. Буддисты поклоняются не богам, а этим просветленным существам, просят у них помощи не только в достижении нирваны, но и во всяких мирских делах. Так Будды и Бадхисатвы в разных районах Восточной Азии хлопочут о дожде, прекращают эпидемии, помогают выигрывать войны, получая взамен молитвы, букеты цветов и благовония, рис и сладость.